Тугур, река Рыбная. Кому приходилось путешествовать, забираться в медвежьи углы, знают, как утомительно бывает дорога. Часто сутками ждёшь в центральном аэропорту. Нет погоды, самолётов или керосина неделями ночуешь в дощатых строениях местных аэровокзалов. Каждое утро с тоской взираю на эскадрильи Ан-2 мокнущих под обложным дождём и проводя серые дни в бесконечных беседах с умирающими от скуки лётчиками. Наконец добираешься до посёлка, откуда тебе должен вести местный рейсовый автобус. И тут оказывается, что он в лучшем случае только что ушёл и будет послезавтра, причём на него претендует батальон таких же страждущих, но менее гружённых И поэтому более мобильных аборигенов, а в худшем случае автобус сломан или рейс вообще отменён, так как недавние ливни размыли дороги, а водитель заболел. В довершение всего выясняется, что в населённом пункте нет гостиницы, а сельсовет, где можно отметить командировку, расположен в километрах в 40. К тому же сегодня суббота. И он не работает. А полки Силпо, на запасы которого ты очень рассчитывал, ломится только от серых макарон такого диаметра, что кажется, они сделаны на трубопрокатном заводе. Рядом с макаронами скучает остро дефицитный в Москве зелёный горошек пяти сортов и шоколадные конфеты настолько закостенелые, что честная продавщица принимает их обратно или меняет на другие продукты. Это, так сказать, один из обычных вариантов начала. Продолжение может быть более оптимистичным, а может и не быть. Но в этот раз мне повезло. Я очутился в глухой дальневосточной тайге ровно через сутки после того, как вылетел из Москвы. Первая посадка в Комсомольске на Амуре. Через час после прибытия из аэропорта уходил борт. Так здесь называют самолёт Ан-2, а ещё больше удача, на него были билеты и снова в полёт. Правда, в кукурузнике не было такого комфорта, как на флагмане советского аэрофлота. Пришлось расположиться на скамейках, похожих на сиденья допотопных побед и москвичей первых выпусков. Проход был завален рюкзаками, сумками и чемоданами. Второй пилот заставил пассажиров всю тяжесть положить поближе к носу, чтобы, как он выразился, самолёт не кувыркнулся. Лётчики открыли дверь своей кабины, и все сидящие в салоне с интересом наблюдали, как они вели машину. Один держался за штурвал, жал на кнопки и педали, а другой читал газету. Пассажиры за всегдатые этой линии почти не смотрели в поцарапанные плексигласовые иллюминаторы. Там простиралась давно примелькавшаяся для них картина: горная тайга, мари и реки. Знатаки следили за альтиметром, показывающим высоту полёта, и спорили, насколько машина провалится в очередную воздушную яму за следующей сопкой. На 50 еще 100 метров. Наконец Ан-2 сел на земляной аэродром небольшого посёлка. Мне удалось устроиться в крохотную гостиницу для пилотов. Утром меня разбудили, на север, как раз туда, куда мне было нужно, шёл патрульный вертолёт пожарной охраны лесов. Я поговорил с вертолётчиками и стал переносить свои вещи к машине. В ней уже сидело пятеро мужиков, ясные пожарные. Они помогли мне затащить два моих рюкзака и ящик, и, узнав, что я первый раз лечу на вертолёте, уступили место у иллюминатора. Последним залез механик, поднял за собой тран, коробкую алюминиевую лестницу и захлопнул овальную дверцу. Загрохотал двигатель, послышался лёгкий посвист винта и тени от лопастей заскользили по иллюминаторам. Вертолет плавно пошел вверх, показался поселок, лежащий в стороне от аэродрома, потом речка, мари и дальние сопки. Машина чуть наклонилась и двинулась на север, к Тугуру. Мы плыли над лиственничной тайгой, над бескрайними маховыми болотами, над серыми лентами рек, обрамленными мохнатым бордюром и тени, Из тёмно-зелёных елей и пихт. Изредка внизу виднелись старые лесовозные дороги и неестественно прямолинейно прорезающие леса. На марях они теряли свою уверенность и осторожно обходили аккуратные блюдца небольших озёр. Примерно через час полёта машина сделала круг и стала снижаться. В светлой зелени лиственничной тайги, рядом с речным изгибом Кривуном, показались два дома метеостанции Борукан. Вертолёт спустился целясь колёсами на белую шиферную крышу. При снижении всё-таки выяснилось, что лётчик не хочет ломать чердак дома, пузом а круглым пузом восьмёрки осадится на крошечную поляну, лежащую казалось у крыльца. Машина снежалась, дома из крохотных избушек превращались в огромные хоромы, тонкий рислинечный жердняк стремительно вытягивался вверх, а посадочная площадка отползала в сторону. Из дома показалась фигурка и неторопливо двинулась к аэродрому. За ней пёстрой стаей трусили собаки. Вертолёт мягко ткнулся колёсами во влажную землю большой поляны. Лётчик не стал выключать двигатель. Мужики помогли мне выгрузить вещи. Я махнул рукой пилоту и отвернулся, чтобы сор, поднимаемый воздушным вихрем, не попал в лицо. Восьмёрка Горохача взлетела, и трава на поляне залилась зелёным пламенем. Вертолёт набрал высоту и исчез за сопкой. Ко мне подошла молодая женщина в сопровождении десятка огромных лаек. Я представился, объяснил, зачем забрался в эту глухомань. Хозяйка метеостанции Валентина пригласила меня в дом перекусить с дороги. К чаю были поданы огромные ломти удивительно вкусного испечённого здесь же на метеостанции душистого белого хлеба и грандиозные рыбные котлеты. Неожиданно за дверью Послышались тяжёлые шаги и цокот собачьих когтей по доскам. Лайки, судя по всему, вертелись на крыльце, радостно встречая кого-то. Дверь распахнулась, и вошёл хозяин. Невысокий, сутулый, крепкий человек лет 40. Мой новый знакомый Виктор молча сел к столу, налил чаю и начал намазывать на хлеб чудовищное количество масла. Пока он этим старательно занимался, я рассмотрел его получше. Он был русс, кудряв, курнос и пронзительно голубоглаз. Ярко-рыжая вьющаяся борода росла от глаз до кодыка. Типичный коренной сибиряк. Может быть, даже старовер. Вон на шее тесёнка, наверняка крест. Неразговорчивый метеоролог, не торопясь, умял свой бутерброд потянул верёвочку висящего на шее нательном креста, но из-под старой штормовки показалось вовсе не распятие, а крохотные женские часики. Он посмотрел на сеферблат и никому не обращаясь, сказал: "Однако на срок надо идти". Встал из-за стола и исчез за дверью. Заинтригованный, я обратился к Валентине за разъяснением. Оказалось, что срок Это строго определённое время передачи метеосводок. Работники станции через каждые 4 часа в одно и то же время снимают показания с приборов об атмосферном давлении, температуре воздуха, скорости и направлении ветра, облачности. Вся информация при помощи специальных таблиц переводится в цифры и морзянкой передаётся в единый центр где она и обрабатывается. Мне стало любопытно, как составляется прогноз погоды, и я вышел на улицу. Виктор задумчиво смотрел на небо, по которому плыли облака. Дверь кухни отворилась, показала свале. — Нимба стратусы, — сказала она, глянув вверх. Как потом выяснилось, это было название облаков. Витя пошел к соседнему сараю измерять высоту облачности. В строении вместо ожидаемого мною радиолокатора стоял прибор, очень похожий на самогонный аппарат, но таких колоссальных размеров, что наверняка смог бы снабдить суточной нормой население небольшого городка. Но агрегат был вполне мирного назначения. Вместо спиртов и сивушных масел он вырабатывал водород, который Виктор наполнил резиновый шар наподобие детского, только раза в 4 больше. Взяв летательный аппарат, надутый строго определённой порцией лёгкого газа, Виктор вышел на улицу. Он вынул из кармана брюк секундомер, включил его и одновременно выпустил шар. Потом из другого кармана достал тёмные солнцезащитные очки и нацепив их на нос, Полёгся на скамейку, стоящую у сарая, и стал задумчиво смотреть на уносящийся высь измерительный прибор. Проглянуло солнце, и мне подумалось, что профессия метеоролога мне бы подошла. Когда минут через 5 крохотная точка шара скрылась в облаках, Виктор выключил секундомер, вздохнул и встал. Потом он пошёл к служебку помещение, где обрабатывались показания приборов и стояли рации, и по специальной таблице, зная время подъёма шара, рассчитал высоту облачности. Он перевёл все данные о погоде в цифры как раз вовремя. Кустовая станция вызывала бурукан. После срока мы снова пошли на кухню, где вскипел очередной чайник. За чаем хозяин метеостанции постепенно разговаривался. Оказалось, что он мой ровесник. Эта борода придавала ему такую солидность. Никакой он не сибиряк и не старовер. И вовсе не русский, а чистокровный немец. Судьба занесла его предков из Германии в Россию, в Поволжье. Оттуда они перебрались в Казахстан, где и родился Виктор. Он объездил всю Сибирь и, наконец, осел здесь, на Дальнем Востоке. Виктор рассказывал, в каких местах он работал. Я вспоминал о своих экспедициях, и так за чаем и огромными котлетами, которые, как оказалось бы, сделаны из таймений и ленков, мы проговорили до следующего срока. Вечерело. Валентина показала мне комнату, где мне предстояло жить. Я разложил свои вещи растелил на раскладушке спальник и вернулся на кухню, где уже, передавший с водку Вите, сидел у печки на невысокой скамейке, курил и ковырялся в заборахлившей бензопиле. Я пожелал ему спокойной ночи, на что в ответ услышал, что худших слов для дежурного на станции нельзя придумать. Ведь проспать срок это ЧП. Только тогда я понял, Почему в доме такое обилие будильников? На кухне их было три штуки. В комнатах они встречались повсюду, как поодиночке, так и небольшими стайками, тикающие на разные лады и смотрящие белыми глазами циферблатами с подоконников, шкафов и полок. Я извинился за спокойную ночь и ушёл в свою комнату, где разделся, Залез в спальный мешок и утомлённый стремительностью дороги Москва-Барukan, уснул как убитый. У меня оказался не добрый глаз. Среди ночи на дворе громыхнул выстрел, а через минуту в мою комнату волился хозяин и сказал: "Вставай, дело есть". Оказалось, что после передачи ночного срока Виктор, выйдя из служебки, увидел на фоне луны сову сидящую на медной проволоке антенны. Он, помня из нашего разговора, что я собираю для зоологического музея всех дальневосточных птиц, решил к утру сделать мне подарок и, достав карабин, выстрелил. Сова благополучно улетела, зато антенна оказалась перебитой пулей. И мы всю ночь при свете карманного фонаря ремонтировали ее. Но следующий утренний срок был передан вовремя. Так началась моя жизнь на Бурукане. Утром, когда я уходил в тайгу, меня предупредили: "Осторожней, не застрели в место сахатова или медведя ржавую, она где-то рядом бродит". На станции, кроме собак, жила ещё и кобыла, которая числилась в инвентарной описи под номером 72. И стоило по этому же документу 250 руб. Прошлой осенью ржавую подрал медведь. С тех пор она жила на правах инвалида, пошла в окрестностях, умело избегая теперь встреч не только с таёжными хищниками, но и с хозяевами. Правда, часто по утрам она подходила к станции и, пользуясь старой дружбой с собаками, Безноказанно пожирала различные малосъедобные вещи. Её любимым занятием был грабёж умывальника. Уже на третий день она слопала моё мыло, не смотрити на оставленное там. Иногда ржавая выходила на разбой и среди бела дня. Наиболее дерзкой её операцией следует считать ликвидацию двухвёдерной кастрюли компота, сваренного валей и поставленного охлаждаться в ручей, текущий рядом с домом. Как было бесшумно прокрала всповадде и молниеносно выпила все два ведра десерта. Начались мои трудовые будни. Я облазила крестную мали, дурмянещей резким запахом багульника, светлые ветреные лиственничники и сумрачные замшелые пихтарники. Виктор для далёких походов Выдавал мне одну из своих собак, белоснежную лайку по кличке Байкал. Пес был по собачьему возрасту, мой родесник, и с таким же интересом бродил по тайге. Он помогал мне искать гнезда птиц, и вообще с ним было нескучно. Витя на этот счет имел свое мнение. В случае чего медведь Байкала первого есть начнет, а у тебя будет лишний шанс еще раз выстрелить или убежать. Говорил он так не без основания. Весь берег реки был выбит звериными тропами. Правда, сейчас звери встречались редко. Заметно прибавлялось их осенью, когда они с ягодных марей перебирались к реке, по которой на нерест шла кета. Однажды, после очередной выловки на марь, где мы с Байкалом перекопали гектаром хав в поисках гнезда редкой птицы, Я застал Виктора сидящим на лежанке для наблюдений за высотой облачности. Он озабоченно и с некоторой грустью вссмотрел на свору собак. Летом собаки для охотника обуза, только корми их. Вот зимой это первые помощники промысловиков, хоть по соболю, хоть по сахатаму. Лайки примостились у бревенчатой стены агрегатки, небольшого строения где стоял генератор, питавший электричеством метеостанцию. Псы смотрели на Виктора. В их скушноватых глазах можно было прочесть примерно следующее: "Ну сегодня-то мы сыты, а что завтра?" Штатный наблюдатель за облаками вздохнул. Из всех рыбных запасов оставался только один небольшой таймень. Надо было добывать собакам еду. Ранним утром следующего дня, в серовато-зелёных сумерках, мы, гружённые тяжёлыми канистрами с бензином, шли по тропе к реке. Пара надёжных лаек бежала следом. Эта поездка мне была как нельзя кстати. Ведь за всё время пребывания здесь я обследовал только около километра реки. Берега Тугура почти непроходимы из-за упавших деревьев и множество впадающих в него ручьев, через которые без лодки не переправиться. Вот и бухта. Здесь в утреннем тумане плавала алюминиевая казанка, а также и другие плавсредства. Долбленый из ствола тополя нанайский бад и длинное уродливое ржавое сооружение, которое сделали умельцы-геологи, стоявшая в прошлом году неподалёку от Митиу станции. Оно было сварено из разрезанных вдоль половинок железных бочек. Судно имело очень неприглядный вид, непечатное название и прекрасное мореходные качества. Особенно хороша была эта лодка для прохождения мелких перекатов. В неё-то мы и погрузились. Витя проверил мотор, залил в запасные бочки бензин привязал карабин, как самую ценную вещь, длинной верёвкой на случай аберкиля, накрыл толстым брезентом рюкзаки, и мы отчалили. Загрохотал мотор. Лодка пошла вверх по течению, оставляя сзади сизый дымок и расходящиеся белые буруны волн. Солнце коснулось вершин сопок, на которых розова светили сухие стволы лиственниц. Туман ползал в середине реки, и жался к берегам. Поднимались мы вверх по течению долго, всё выбирали место. Наконец лодка пристала за очередным кривуном. Мы отпустили собак и стали ждать. Не послышится ли лай? Тогда быстрее заводи мотор и за поворот. Наперерез спасающемуся вплавь, уходящему от погони зверю. Но тайга молчала. Дед решил не терять время не даром и достал откуда-то сноса лодке спиннинг. Инструмент был очевидно изготовлен всё теми же умельцами-геологами и входил в состав табельного имущества судна. Изящное английское слово спиннинг никак не вязалось с внешним видом этого орудия лова, впрочем, как и с дальневосточной тайгой. Правда, здесь, в затерянных уголках на паравых дореволюционных драгах, на ложках и кружках, вымываемых иногда современными старателями из старых отвалов, на котлах солотопок, оставшихся на месте бывших факторий, довольно часто встречались английские слова. Да что говорить? В небольшом посёлке, стоящем на берегу Охотского моря, куда когда-то заходили американские зверобои, И поныне живет большая семья эвенов со звучной фамилией Гудчинсон. Но я отвлекся от спиннинга. На толстенной, грубо обструганной полуметровой палке, там, где конструктору подсказала интуиция, проволокой была прикреплена катушка, умело выточенная из поршня тракторного двигателя. На ней помещалось около 15 метров лески, толстой, как бильевая верёвка. К концу жилки была привязана приманка рабочая часть десертной ложки с огромным самодельным, похожим на небольшой якорь тройником, с которого не сорвался бы и ихтиозабр. Я знал, что в Тугуре много рыбы но никогда не подозревал, что она здесь ловится такими дремучими снастями, где в качестве наживки используются столовые приборы. Витя отошел к заливчику, где течение было слабое, и стал бросать блесну, вернее, ложку в воду. При третьем забросе он как будто буднично зацепил приличную щуку. В прозрачной воде было видно, что... Как рыба упирается, широко раскрыв пасть, раздвинув в стороны жаберные крышки и дёргаясь всем телом. Но все детали спиннинга были сработаны, хотя и топорно, зато очень прочно. И щука в конце концов оказалась на берегу. Она открывала пасть и чуть не бросалась на нас. Я ещё раз воспылился мудростью создателя деспиннинга, рассчитанного на крупную добычу. Дед использовал толстое удилище как дубину, оглушил вытащенное страшегище и продолжал промысел. Через несколько минут он точно так же расправился со второй щукой, а потом и с третьей. Все щуки были одинаковые, точно штампованные, около 80 см в длину. От однообразия такой ловли мне стало скучно. И я пошёл по берегу посмотреть, какие птицы здесь обитают. На середине заливчика плавала гагара, над ней кружила скопа, на вершине прибрежного ивового куста пела овсянка-дубовник, а ниже на ветвях, нависающих над самой водой, ходила тихонько попискивая и качая хвостиком жёлтая трясогузка. Неожиданно этот орнитологический мир нарушился. В воде под Тресогуской с хлопком возник белый бурун. Оттуда вверх взлетела щука и через мгновение исчезла вместе с птицей в пасти. Жёлтые пёрышки, как лепестки адуванчика, качались на успокаивающейся воде. Витя, тоже наблюдавший эту сцену, ничего по своему обыкновению не сказал, но посуровил. Он поймал ещё несколько щук, хотя еды для собак, на мой взгляд, у нас было достаточно. Этих он дубиной и спиннингом оглушил, как мне показалось, с некоторым ожесточением. Лая мы так и не услышали. Усталые и мокрые собаки вернулись часа через два. Они подошли к хозяину, виновато виляя хвостами. Нет мо лосей. Охота на сегодня не удалась. Зато рыбалка оказалась успешной, но с лодки был завален зубастыми, похожими на крокодилов, щуками. Вытащив из реки очередной трофей, Витя запустил руку себе за воротник, потянул за веревочку часы и объявил, что пора возвращаться. Мы залезли в лодку, позвали собак и оттолкнулись от берега. Мой приятель решил сэкономить бензин и стал сплавляться по стремительной речке, не заводя мотора. Пока Витя поднимал его, чтобы сапог не цеплялся за дно и не тормозил движение лодки, наша уродливая судионышка, пройдя кривун, развернулась поперёк реки так, что корма вместе с моим товарищем оказалась у берега, а нос, где находились я, собаки и рыба, Ближе к середине Тугура. С берега склонялась подмытая водой огромная береза. Толстые сучья ее касались воды, которая била вокруг них веселыми фонтанчиками. Такие деревья здесь зовут гребенками. Их ветви часто вычесывают из лодок вещи, а то и незадачливых путешественников. До носа нашего судна береза не доставала. Я и собаки были в безопасности, а вот у Вити положение незавидное. Упереться в надвигающееся сучье нельзя, перевернётся лодка. Прыгнуть за борт там вода плюс 4 градуса, и к тому же он плавает как топор. Клёпаный борт ударился о берёзу. Витя не стал ни отталкиваться от неё, ни прыгать за борт, а с ловкостью ласки, приседая и изгибаясь, преодолел чистокол берёзовых сучьев. На последнем этапе, так сказать, на финишной прямой, ветка дерева сдёрнула с него красную вязаную шапочку, и она взметнулась над рекой с судейским флажком. Витя обернулся, выбросил руку и достал болтающийся над рекой головной убор, уже как приз победителю соревнований скоростного преодоления гребёнок. Потом, отдышавшись, закурил. Достал с одной лодки свитое из двух досок корявое весло и вытолкнул судно на середину реки, подальше от берега. Видимо, одного рекорда в этот день ему было достаточно. Бросив окурок в воду, он стал копаться в мотори. Свеча верхнего цилиндра барахлила. Мне же было предложено попытаться рывасткого счастья, побросать бисну Витя вспомнил, что с лодки можно поймать тайменья, и сменил насадку. Вместо аккуратной, обтекаемой, удобной во рту десертной ложки была привязана специальная блесна, длинная с ладонь, медная корыция, залитая свинцом, стройником еще более чудовищных размеров. Блесну, по-видимому, делали все те же геологи, На её медной оболочке на жёвкой был нанесён грубый сетчатый узор, изображающий рыбу чешую. Кроме того, автор, чтобы вовсе уверить хищника, что этот кусок металла имеет отношение к их теологии, кирном вычеканил органы зрения. Увидев блесну, напоминающую рашпиль с глазами, я подумал: Что ею можно добыть рыбу только при прямом попадании. Но промолчал, решив во всём довериться Вите. Первый взмах спиннинга и блесна упала на дно лодки, а на катушке образовалась борода из спутанной лески. Витя тактично промолчал. Второй заброс был более удачным. Насадка попала в воду и была вытащена оттуда. Рыбалка началась. Шумная река под дном лодки глухо стучали снастими в быстром течении камни. Солнце клонилось к закату и добавляло всем краскам оттенок меди. Наша лодка, тихонько поскрипывая, обходила все перекаты, гребёнки и заломы. Морды псов, дремлющих на куче щук, были усталые и чуть виноватые. Витя копался в моторе, А я продолжал рыбалку, с интересом наблюдая, как он инстинктивно съёживался и пригибался, когда полукилограммовая блесна с неторопливостью летящего утяга порхала над его головой. Но опасения его были напрасны. У меня появился опыт. Я уже почти перестал делать бороды, и кусок металлолома летел примерно туда, куда я его посылал. Правда, увлёкшись, я иногда забрасывал блесну до берега, но тут же вспохватывался, дёргал леску, и пучеглазая приманка, огромной жёлтой лягушкой, тяжело прыгала в воду. Честно говоря, я расценивал это занятие как полезное для здоровья атлетическое упражнение, что-то вроде метания молота. Ещё пару забросов и кончу это сумасшедшее развлечение уже силы на исходе, вон блесна упала в воду в метрах в трёх от лодки. Лениво кручу катушку спиннинга, когда-то бывшую частью трактора. Приманка уже видна в прозрачной коричневой воде. Она нелепо дёргается в метре от борта, распугивая всё живое своей омерзительной неестественностью абстрактной скульптуры, выполненной в технике автогеном по металлу. Но тут Из-под лодки появляется огромная стального цвета голова. Пасть рыбы медленно раскрывается. Я вижу чёрную дыру глотки и жаберные дуги. У меня холодеет в животе. А в этой огромной как ведро пасти тайменя исчезает блесна. Приманку мне жалко, поэтому я бросаю спиннинг, хватаю руками леску и тяну изо всех сил. Мне удаётся дважды поднять над поверхностью воды рыблю голову. Вероятно, в пылу единоборства я что-то мычал, так как не тя оставил мотор и вернулся. У него была хорошая реакция, но пуля угодила лишь в центр кругов на воде туда, где мгновением раньше скрылся таймень. Я стоял, счастливо улыбаясь, держа в руке полкило цветных металлов, честно отвоеванных в рукопашной схватке с речным хищником у неразговорчивого Вити на этот раз хватило слов до самой нашей бухты всю дорогу он дотошно объяснял мне что не надо было хватать леску руками а следовало тащить рыбу при помощи удилища тогда бы двадцатикилограммовый таймень почётный трофей даже для тугура может быть и не сорвался А я сидел на скользких холодных щуках, рассеянно слушал Витю, гладил собаку, а перед глазами еще стояла чудовищная пасть, хватающая блесну. Бремя на метеостанции пролетело быстро. Я закончил свою работу. В условленный день из-за сотки послышался вибрирующий звук двигателя, а затем показалась сама «восьмерка». Пилот, как и прежде не выключала мотора, ожидая, когда я погружусь. Я пожал руку Виктору, поблагодарил Валентину и залез в машину. В алюминиевой утробе вертолёта на этот раз сидели геологи. Вертолёт пошёл вверх, домики метеостанции превращались в посылочные ящики, в сигаретные пачки, в спичечные коробки, а совсем рядом с ними Текла тонкая серо-коричневая струйка Тугурс. Через час вертолёт сел в посёлке. Я переночевал у знакомого лётчика. Утром на завтрак хозяйка подала жареных карасей и щуку вполне приличных по местным понятиям размеров, много раз да меньшие тех, которые ловятся в Тугуре. Через 6 часов я уже был в Хабаровске. До рейса на Москву оставалось время, и я побродил по набережной Амура, наблюдая за рыболовами. Каждый из них имел по три-четыре превосходные удочки, а их легкие пластиковые спиннинги были снабжены самыми современными катушками. В воды Амура уходили тончайшие, как паутинки лески, но рыбаки в большинстве своем бездействовали лишь созерцая концы ловчих инструментов, направленных на реку, как ружейные стволы на неприятеля. Только у одного задергался поплавок, и счастливец вытащил небольшую с ладони рыбку, колючего сомика-косатку. Я, находясь под впечатлением Тугура, подумал, что он, конечно, выпустит этого малька. Но рыбак деловито достал из изящного портфеля в котором он носил приманку, добычу и свой обед, плоскогубцы и старательно обломал косатки шипы, очевидно для того, чтобы она занимала меньшее место, и спрятал её в портфель. Другие рыбаки, стоявшие рядом, открыто завидовали. А я наконец понял, что возвращаюсь домой, к цивилизации. И через сутки в Москве Придя на пруды в Воронцовском парке, я уже без удивления смотрел, как восторженные взрослые дяди ловят карасей, гольцов и ротанов размером с мизинец, и вспоминал ту гор рыбную реку.